из чей головы росло слишком много грубых смоляных волос, чтобы эта небольшая луковица сохраняла человеческое строение мозга, только подчеркивала, что сам он остался прежним. Теперь Марина не только знала факт, что у Климова есть другая, но и знала буквально, как и что у них происходит. Когда Сережа, например, тянулся к женщине с поцелуем или подводил... Ей пальцем, как бывало Марине, ее широкие копченые брови. Должно быть казавшееся после Марининых ощипанных стебельков попросту мужскими, Марина им была ненужной, лишний свидетель. Марина могла представить, как велико желание Климова устранить жену, чтобы она не подглядывала за ним и его подружкой в метафизическую щель. Чувство жертвы просыпалось сразу, как только подаркой ведущий во двор. Домой Марину уже давно никто не подвозил. Слышались чьи-то сырые, деревянными кубиками стучавшие шаги. Марина еле удерживалась, чтобы не броситься бегом прямо по лужам, где цепочками темнели неверные, похожие на чьи-то оставшиеся в воде ботинки, обломки кирпичей а спасительный подъезд слезился лампочкой на том конце двора и все никак не приближался. Но самая главная опасность, которую Марина даже не додумывала, чтобы не впадать в прострацию и продолжать работать в штабе, заключалась в том, что Климов своим уходом грозил разрушить ее кропотливую, многолетними трудами созданную конструкцию чтобы сердце отчима не подвело и доработало до лучших времен. Марина была готова на все. Климов не знал, как она унижалась перед некой Зоей Петровной, постной блондинкой с ротиком, как тушеная морковь, зав архивом полуразвалившейся прямо в центре города киностудий. Климов Представление не имел, каких усилий стоило Марине каждый раз договариваться с монтажером Костиком, существом уклончивым и хитрым, обожавшим свои цветные рубашечки, бисерные фенечки, хрупкие зеркальные очечки, но державшим в совершенно свинском состоянии титанический компьютер, в чью античную белую красоту навеки въелась Смуглая грязь, а клавиши напоминали коренные зубы, истертые грубым кормом до потери алфавита. И триста лет нечищенные. Этот крысовидный Костик, новоявленный фанат генерального секретаря, бомбардировавший сетевые аукционы запросами о личных вещах Л.И. Брежнева, несомненно, имел какие-то свои виртуальные причины недолюбливать Кухарского. Но всякий раз, помогая опальной Марине лепить прикольную халтурку, капризно повышал оговоренную в долларах сумму гонорара и норовил вмонтировать в новости свою физиономию, выглядевшую среди благопристойных советских обличий будто морда обезьяны. Все это, безобразное и глупое, приходилось терпеть. Своим неизбежным сообщником Марина врала, будто готовит забойный спецпроект».